Народ перед едой вынимает, но стесняется на пол бросать, а прилепляет снизу на столик. Они внутри всегда липкие, даже вчерашние. Соня услышал и кисло спросил Гусыню. «А что же ты на балдашник сразу ей не объяснил? Да еще то, что она роняла себе забирал. Сколько у тебя жвачек отлипла обратился он к мешате. «Четыре». «Ну, гони четыре рубля», — равнодушно приказал Соня. «Ты что, овощел?» — заревел Гусыня. Там в двух местах было по полтиннику, а в третьем вообще десятик. 4 рубля промямлил Соня, глядя по рыбье, за то, что лихуешь. Гусы не побагровел, крякнул, топнул от ярости, но более возражать не решился. Он сунул руку в свои штанищи и выгреб мокрую мелочь. Подавись, кишкаш, вернул он монетки. Соня вяло перебрал их и два рубля возвратил мешать. Пополам! и, не дожидаясь ответа, побрел куда-то. «Ах ты, выползок!» — беспомощно сказал гусыня, глядя ему вслед. «Возьми мне не надо!» — улыбнулась Мишата и протянула гусыне деньги. Но тот лишь махнул рукой. «Все равно потом в кучу свалим еду покупать!» — сказал он расстроенно. «Оставь у себя пока!» Подошла фара, взяла Мишату за ладонь, заглянула туда и фыркнула. «У вас сколько?» «У нее был насморк, что ли, губы распухшие, на шее намотан...» Старенький полосатый шарф, одним концом свисавший почти до земли. Вместо юбки оказались брючки, они были короткие, и из-под них торчали зябкие щиколотки, без носков. 11 сказал гусыня. «И у меня восемнадцать, что купим?» «Давай сгущенки», — радостно проревел гусыня. «Тушенки», — проворчала фара. Они перелезли через забор. Магазин был в городе среди домов, но недалеко. С банкой тушенки, хлебом и пустым перпендулием они вернулись назад в зоопарк. Расположившись под скульптурной колонной, они принялись открывать банку. Делалось это так. Банку терли об асфальт, чтобы наголо сточились бортики и крышка отпала. Гусыня наблюдал жадными глазами. жижито вверху, а мясо внизу. Она вытечет. Чего ты банку вниз головой-то ты — говорил он Фари. «Поставь ногами». Вот присосался хобот, закричала Фара, пугая черными зрачками. «Тепло на улице, тепло! Жир давно растаял и наверх переплыл, видишь, понял? Заткнулся!» Гусыня, надувшись, отвернулся и стал разглядывать белок. Они ловко скакали, и на каждый прыжок Гусыня одобрительно кивал с видом знатока, и губа у него оттопыривалась. Фара раздраженно гоняла банку, и, наконец, перевернула и выломала крышку. Потом постелила газетку, поставила банку, оглянулась, нагнулась под ноги соседним людям, взяла там пустую бутылку, хлопнула о дороги и оставшимся горлышком с длинным лепестком стекла нарезала хлеб. «Садитесь», — пригласила Фара. «Гусыня, что ж ты грязную тарелку суешь? Не видишь, кто-то уже поел из нее? Что же ты даже вилок не добыл? перпендулий не накачал, гусыня сходил к ларькам и принес чистую тарелку, они не торопясь позавтракали. Потом человек 10 собралось в фонтане мыться и стирать одежду. «Здесь это необходимо», — говорила Фара, намыливаясь, стоя по колено в воде. «А то сразу зарастешь тропическими лишаями и всякими там клещами». Вот метрошные дети вовсе не моются, наоборот, накапливают на теле железную пыль. Она их от магнетизма защищает, а заразы никакой у них там внизу нет. Другое дело мы. Три веселей. И она тряслась и подвывала от холода, но терла себя и терла. Гусыня мылился прямо в брюках. Так удобнее брюки-то стирать на себе-то, говорил он радостно. А носки, глянь, я на руки надел. Они у меня вместо мочалки, и заодно супер стираются. Мишата тоже вымылась и выстирала одежду. Все пошли обратно в планетарий, неся на головах мокрые узлы. Только опоясались, кто рубашкой, кто юбкой, чтобы не рассердить жильцов. «Они ненавидят, если кто-то голый идет», — объяснила Фара. Сад вокруг планетария уже подсох, хотя глубокая трава оставалась мокрой. Опять кто-то шарахнулся в чищобу. Бредун или, может, олень? Они прошли по бумажному коридору и свернули на этот раз в боковую дверцу. Железная лестница вела прямо вверх. Когда пришла очередь Мишатой высунуться в люк, она поразилась. Весь лес находился внизу.